Крапоткинская студия Бизнес-стиль предлагает вашему вниманию бизнес-аудиокниги ведущих авторов мира. Эти, преуспевшие в личной и деловой жизни люди, спешат поделиться с вами секретами своего успеха и процветания. Брайан Трейси, председатель совета директоров в своей собственной компании Brian Tracy International. которая специализируется на консалтинге и обучении. Он является одним из наиболее успешных в мире ораторов, ежегодно выступая перед приблизительно 450 человеком в США и 25 других странах. Господин Трейси, автор 26 книг, в том числе таких как Максимальные достижения, усовершенствованные стратегии сбыта и 100 абсолютных законов успеха в бизнесе и более чем 300 аудио и видео обучающих программ